Эми быстро поправлялась, но гиперчувствительность к свету не исчезала. В надворных постройках обнаружилась стопка фанеры, лестница, молоток, пила и гвозди. Ольга стопредстояла разметить фанеру, распилить, поднять готовые куски на второй этаж и прибить к окнам. В одиночку трудновато. Но после восхождения по вентиляционному стволу, чем дальше, тем сильнее брат недоумивал, как ему удалось ничего особенного. Большую часть дня я не спала. а ближе к вечеру просыпалась и ела. Она спросила, где они, и Брэд ответил, что в Орегоне. Мол, это лагерь, в котором он в детстве отдыхал. Почему они здесь оказались, девочка не уточнила. Либо это ее не интересовало, либо догадалась сама. Пропановый баллон на кухне оказался почти полон. Олгаст практически не готовил. Грел консервированные супы и тушенку, разводил сухое молоко и подавал к кукурузным хлопьям и крекерам. Вода из лагерной скважины попахивала серой, но для питья вполне годилась. Олга скачал ее кухонным насосом и морщился. «Ледяная». Он сразу понял. Продуктов надолго не хватит, и скоро запасы придется пополнить. В подвале Бретт наткнулся на коробки со старыми отсыревшими книгами и вечерами при свете свечи читал ими «Остров сокровищ», «Оливера Твиста», «20 тысяч лье под водой». В пасмурные дни Эми порой выбиралась из дома и смотрела, как брат рубит дрова, латает крышу или разбирается в устройстве старого дизель-генератора, который нашёл в сарае. Она надевала очки и бейсболку, заматывала шею полотенцем и устраивалась в тени на пеньке. Увы, долго посидеть не удавалось. Через час кожа становилась ярко-розовой, точно её кипятком ошпарили. И брат отсалалеми обратно в дом. Однажды вечером, недели через 3 после приезда в лагерь, Ольга сподвела ему на озеро искупаться. Помимо часовых вылазок на свежий воздух из дома Эми не и меня не отлучалось. Из территории лагеря не было тропинка вела к шаткому деревянному причалу, убегавшему от зелёного берега футов на 30. Ольга страздился до плавок и велел ему сделать то же самое. Он предусмотрительно захватил с собой полотенце, шампунь и кусок мыла. Плавать умеешь? Девочка покачала головой. Ладно, научу. Олгаст взял её за руку и повёл в воду. Бр, ледяная, как из кважены. Ложись на живот, я тебя подстрахую, сказал Бред, когда воды стало ей по грудь. Молодец. А теперь работай ручками и ножками. Отпусти, попросила девочка. Не боишься? Нет, быстро выдохнула Эми. Олгаст отпустил Эми. И она камнем пошла ко дну. Вода была кристально чистой, и он видел, что девочка перестала двигаться и озиралась по сторонам, как попавший в новую среду зверек. Вот она грациозно вытянула руки, развернула плечи и сделала красивый, техничный, словно отточенный долгими тренировками, грибок. Ну и скорость. Эми стрелой скользнула над песчаным дном и исчезла из виду. Олгост перепугался, Но девочка почти мгновенно вынырнула в футах в 10 от него, там, где до дна явно не доставала. Плавать легко, радостно воскликнула она, интенсивно работая ножками. Это совсем как летать. Потрясённый Ольга смог только рассмеяться, а Стер начал он. Эми сделала глубокий вдох и снова нырнула на глубину. Брат вымыл ей голову, а тело попросил вымыть самостоятельно. Когда закончили, небо из лилового превратилось в и синее-черное. Высыпавшие звезды отражались в зеркальной глади озера. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь голосами Бреда и Эми до да плеском воды озаросший травой берег. Олгас зашагал обратно по тропке, освещая путь фонариком. После ужина консервированный суп, молоко и крекеры он повел девочку на второй этаж в ее комнату. Спать Ами не собиралась – Теперь пик её активности приходился на тёмное время суток, и Брэд постепенно приспосабливался к такому графику. Порой он полночи просиживал, читая ей книжку. "Спасибо", поблагодарила Эми, когда он раскрыл очередную книгу Энс с фермы Зелёные крыши. "За что?" "За то, что научил плавать". "Похоже, ты и так умела. Кто-то тебе уже показывал?" "Нет, вряд ли", задачно покачала головой Эми. Олгас не знал, что и думать. У Эмми было столько тайн. С вирусом, которым ее заразили на колорадском объекте, она справилась и чувствовала себя неплохо, но странная гиперчувствительность к свету не ослабевала. А почему у нее волосы не отрастали? У Олгаса они велись до самых плеч, а у Эмми не стали длиннее ни на дюйм. Ногти он ей не подрезал и не видел, чтобы она подрезала их сама. Разумеется, были и вопросы посерьезнее. Кто убил Дойла и остальных? Что за монстр прыгал по капоту и крыши Лексуса? Картер в какой-то ужасной ипостаси? Что имела в виду Лейси, когда говорила «Эми, ваше, сердце подскажет, что делать?» В тот момент он и впрямь знал, что делать, а объяснить ничего не мог. Ни сейчас, ни тогда. Дочитав очередную главу, Брэд объявил, что утром съездит в магазин. Эми чувствовала себя неплохо и вполне могла посидеть одна. Он пообещал не задерживаться и вернуться раньше, чем она проснется. «Да, знаю», – кивнула девочка, в очередной раз поставив Брэда в тупик.